Письмо 186 Глебу Владимировичу Макарову. 1908 год. Марта 17. -го, Ясная поляна. Прочел ваши рассказы для детей. Большинство их очень-очень хороши. Оценка их сделана не только мною, но и теми крестьянскими детьми, которым я давал их для прочтения. Примечание первое. Они прочли их, все запомнили и прекрасно передали. Особенно нравится мне в ваших рассказах то, что тот вывод, нравственный или практический, который вытекает из рассказа, не сказан, а предоставлено самим детям сделать его. Я делал этот опыт с крестьянскими детьми, и они прекрасно говорили мне о том смысле, который вытекает из рассказа. Желательно бы было несколько упростить язык. Но, в общем, рассказы очень хороши. Очень советую вам продолжать это прекрасное дело. Благодарю вас за присылку книг. Желаю вам всего лучшего. Лев Толстой. Примечание. С письмом от 28 февраля Макаров прислал около 30 экземпляров своей книги «Рассказы для детей». Ярославле 1907 год с просьбой раздать их яснополянским детям сохранился экземпляр в котором Толстой оценил рассказы по пятибальной системе смотри Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне библиографическое описание книги на русском языке часть вторая Москва, 1975 год, страница 7-8. Конец примечания.